которые отходят от идеализированных норм. Дети из семей гомосексуалистов или лесбиянок, или из семей с одним родителем, или из межрасовых семей, все разделяют эти проблемы. Они не могут понять, что происходит, и чувствуют себя обескураженными, ведь их семья такая странная. Это реальная проблема в установлении совместного ограниченного партнерства. Как мы ранее видели во второй главе, общество ожидает от бывших супругов обид и отсутствия каких-либо контактов. Ниже в своем партнерстве должны вместе решать эти проблемы, должны говорить о своих взаимоотношениях с друзьями и семьей, разделенные большим расстоянием. Мирабелл и Марти также столкнулись с непониманием окружающего их общества и с проблемой влияния развода на детей. Школы, родственники и их друзья все думали, что идея менять школы каждый год безрассудная и глупа. Мирабелл и Марти обсудили это и стали искать примеры семей с такой же организацией и достигли успеха. Хотя нет необходимости в таких примерах, но дети иногда меняют школы по другим причинам, не связанным с разводом родителей. В благополучных семьях, которые интенсивно путешествуют, или в семьях из Голливуда, которые переезжают с места на место, или в семьях военных которым приходится часто менять города или в семьях научных работников, которые отправляются в длительные командировки в другие страны или в творческие отпуска, наблюдается та же картина, представляющая богатый материал для изучения. В разведенной семье такой режим жизни был оценен как неизбежно травмирующий, а не как обогащающий, пока пара не побывала в обеих школах, и не обсудила на школьных советах свою неординарную ситуацию. Дети же перенесли этот эксперимент отлично. Патриции и Джозефу, которые менялись каждую неделю для жизни с детьми, не надо было идти на школьный совет. Но они все же нашли время, чтобы объяснить учителям своих детей и школьному начальству, что режим жизни их детей будет отличаться от обычного. Они не будут жить в одном и том же доме в течение недели. Они обратились к учителям за помощью в проведении эксперимента и предложили, чтобы учителя рассказывали о различных типах семей в своем учебном плане, включая бинуклеарные, И специально попросили, пожалуйста, не расценивайте условия жизни наших детей как разрушенный дом. В четвертом, возможно, наилучшем варианте семьи, Селли, недельная мама, чувствовала себя постоянно обороняющейся даже от близких друзей. Почему сыновья живут со своим отцом в течение недели, а не с ней? В нашем обществе предполагается, что ухаживать за детьми должна мать. Если подобного не происходит, это очень подозрительно. На самом деле новая работа Селли требовала внезапных командировок и неограниченного времени. Распорядок, который установили она и Дайв, был наилучшим для семьи, а их гибкость в решении проблемы была проявлением ответственности, а не наоборот. Каждый из родителей в этих ограниченных партнерствах знал, что ему делать и свое место в семье. Ни один из них не принял свое решение легко. Они установили основные правила, они держат под рукой свои проблемы и решают их. После недолгой жизни с временным распорядком дня родители все вернули назад, даже совместный досуг на последних стадиях эмоционального развода, когда они больше не расходились в кризисе и обратились к своим общим долгосрочным проблемам. Они, родители такого типа, адаптировались и объединились для того, чтобы решать практические нужды свои и своих детей. В будущем общество изменится благодаря им. Большая часть разведшихся родителей не использует до конца свои возможности. Как делают эти семьи? Во-первых, потому что общество не имеет приемлемых вариантов.